Шестое. Аппетит – ключ ко всем замкам. Мы обсудили роль инсулина в метаболизме, регулировании уровня глюкозы в крови, связь резистентности к инсулину с ожирением и метаболическим синдромом. Но главным регулятором потребностей тела в пище, гормонах, глюкозе и жирных кислотах является гипоталамус. Это маленькая структура в основании мозга, которая, помимо прочего, регулирует температуру тела, выполняют функции ведущего контролера, отвечающего за управление аппетитом и сложные биохимические реакции на сигналы сытости. Поджелудочная железа и другие органы, непосредственно занятые в процессах потребления энергии и метаболизма, просто выполняют приказы. Весь ход обеспечения энергетического баланса называется гомеостазом. Гипоталамус особенно чувствителен к лептину и грелину. Активность этих гормонов, влияющих на привычки питания, в свою очередь, зависит от полноценного сна. Субъективное чувство голода возникает, когда гипоталамус ощущает снижение уровня глюкозы в крови. Печень, которая превращает пищу в глюкозу, подает сигнал латеральному гипоталамусу, чтобы он подсказал вам поискать что-нибудь съедобное в холодильнике. или отправиться в ближайшую закусочную фастфуда. Лептин, производством которого занимаются жировые клетки, тоже участвует в регулировании аппетита. Пониженный уровень лептина сигнализирует гипоталамусу, что телу нужно больше глюкозы. По мере того, как попадающая в организм пища начинает перевариваться, уровень глюкозы в крови повышается. В этот момент в гипоталамусе активируются центры насыщения, посылающие сигнал о необходимости прекратить прием пищи. Это происходит, когда желудок и поджелудочная железа начинают секретировать грелин, гормон, который воздействует на вентромедиальный гипоталамус. Кроме того, после того, как вы набьете желудок, жировые клетки избавляются от лептина, что также служит сигналом сытости. Лептин и грелин действуют противоположно, когда уровень одного понижается, степень другого повышается. В то время, как грелин отвечает за стимуляцию аппетита, лептин запускает реакцию сытости. Некоторые исследователи полагают, что у людей с избыточным весом, помимо резистентности к инсулину, может развиться невосприимчивость к лептину. В этом случае гипоталамус перестает реагировать на повышение уровня лептина, которое должно служить сигналом сытости. Вот почему люди в таком состоянии не способны определить, когда количество съеденного оказывается достаточным и продолжают есть. Что все это значит? Телу от природы свойственно стремиться к равновесию. Однако гормоны, нейротрансмиттеры, органы и ткани тучных людей функционируют не так, как положено, что приводит к смещению баланса. Если ожирение вызвано нарушением функций гипоталамуса, а также активности лептина и грелина, такое состояние называется гипоталамическим ожирением. Этот дисбаланс можно скорректировать натуральными средствами очищения и детоксикации. Хорошее питание и физическая активность смогут вернуть ваше тело к естественному и здоровому режиму функционирования и оптимальному весу. Еще одним ключевым узлом в механизме обмена веществ является щитовидка самая крупная железа человеческого организма. Она связана с набором и снижением веса в силу своей роли в регуляции метаболизма и контролирует гормоны, отвечающие за скорость, с которой сжигаются калории и используется энергия. Нарушение функции щитовидной железы, которая выражается в недостаточном или избыточном производстве гормона тироксина. Вызывает либо гипотиреоз, либо гипертиреоз. У людей, страдающих гипотиреозом, значительно понижен уровень тироксина и замедлен метаболизм. Клетки становятся вялыми, мозг и мышцы слабеют, человеком овладевает общая апатия, усталость и порой депрессия. Среди других симптомов гипотиреоза отмечаются чрезмерная чувствительность к холоду, запор, выпадение волос и сухость кожи. Эти признаки становятся результатом пониженной интенсивности основного обмена. Данный термин обозначает скорость, с которой тело сжигает энергию, когда находится в состоянии покоя. Но почему гипотерез ведет к увеличению веса? Поскольку клетки становятся вялыми и используют меньше энергии, в организме появляется избыток топлива. По логике, в этом случае человеку следует меньше есть, чтобы не производить слишком много энергии. Еще лучше заняться физическими упражнениями. Проблема в том, что у людей с избыточной массой другие системы тоже работают очень плохо. Под влиянием различных факторов, таких как резистентность к инсулину и лептину, ожирение печени или чрезмерная зависимость от сладких напитков и переработанных продуктов, они уже давно... потеряли способность сжигать лишнее. Когда другие обменные процессы идут плохо, потребляемой еды и производимой из нее энергии становится слишком много для тела с недостаточно активной щитовидной железой. Поэтому излишки откладываются в виде жира. Гипотиреоз вызывают разные причины, включая усталость надпочечников, недостаточное производство тироксина, воздействие некоторых металлов, таких как ртуть, стрессовые нагрузки и дисбаланс питательных веществ, связанные с недостаточностью йода, цинка, витаминов В, С, Е или чрезмерным употреблением сои. Чтобы обеспечить тело достаточным количеством необходимых витаминов и минералов, нужно включать в рацион больше редиса, богатых йодом морских водорослей и периодически немного желатина и отказаться от насыщенных жиров, заменив их кокосовым маслом.